Глава 21 Всю дорогу Эдриан сдерживался, чтобы не ехать слишком быстро. Немного успокаивало то, что Алексис не собиралась идти без него. По указанному адресу располагался дом в несколько этажей, с кафе на первом. Лекс пообещала, что будет ждать неподалеку и не станет входить одна. Эдриан просил её не ехать. Уговаривал пойти в полицию, заявить о преследовании, рассказать, что Лиэм признался во взломе. Она отказалась. У Алексис на всё нашлись аргументы. Медлительность расследования, недоказуемость. Он ведь не сказал прямо, что вскрыл замок, а записи разговора нет. А ещё банальная усталость и желание решить всё в один момент. Каким образом Эд не знал? Возможно, получится как-то припугнуть психа, например, уголовным делом за сталкинг. Но в глубине души Эдриан понимал, что к простым словам и угрозам Лиам не прислушается. Его ведь не остановило даже то, что Эд разбил ему лицо в ту ночь. Джей отказался слезть с мотоцикла и самостоятельно добраться до дома. По правде говоря, он просто послал Эдриана в задницу и предложил рулить ровнее, а то коня шатает в разные стороны. Как-то неспешно и незаметно Эд приобрел друга, в то время как люди, которым раньше он доверял свою жизнь, постепенно отдалились, погрязли в своих делах и забыли про него, рядом появился другой человек, готовый потратить выходной на решение не своих проблем. За последние полтора года жизнь сделала какой-то безумный виток. Нужно было в один момент потерять всё, чтобы потом приобрести даже больше того, что было. Собака, работа, мотоцикл, друг, девушка, хотя девушку ещё предстояло отвоевать. И именно девушки не оказалось на месте. Остановив мотоцикл возле автобусной остановки и сняв шлем, это смотрелся. Стоило повернуть за угол, и взгляду открылся бы фасад того самого кафе. Алексис обещала сидеть здесь, под прозрачным навесом, в людном месте. Но её не было. И других людей тоже не было. Зато со стороны кафе доносился шум. Где-то неподалёку завыло сразу несколько сирен, и мимо по очереди пронеслись скорая, полиция и пожарная машина. И свернули всё туда же, к многоэтажке с кафе на первом. Неприятное чувство засело где-то в груди и стало подбираться к горлу. Эдриан обернулся к Джею, чтобы приказать слезать с триумфа, но тот и сам уже всё понял, снял шлем и перебросил ногу. «Иди вперёд», — сказал Эд. «Я сейчас». Джей молча кивнул и поспешил на шум. Эдриан затянул мотоцикл на тротуар, бросил шлемы в кофры, достал мобильник. Стал на ходу набирать номер «Алексис». В трубке раздались короткие гудки. Эд выругался и попробовал ещё раз. Но как раз, когда он снова услышал сигнал «занято», перед ним предстала невероятная сцена. И страшная. Напротив кафе скопилось небольшое столпотворение. Здесь же стояла и скорая, и пожарная машина, и полиция. Один полицейский ходил вдоль шеренги оттеснял людей подальше от фасада, но они ему не очень подчинялись, доставая мобильники и направляя их камерой вверх. В стороне метались несколько парней в форме пожарных спасателей, доставая из машины какие-то приспособления. И посреди этого хаоса был Алекс. Её никто не трогал, Не пытался увести. Она спокойно стояла обособлена от всех, лёгкий ветер трепал её светлые волосы и длинную серую юбку. Задрав голову, Алексис разговаривала по телефону. Эдриан проследил за направлением её взгляда. На крыше пятиэтажного здания стоял человек — Лиэм. «Было огромной ошибкой пойти за толпой». Но стадный инстинкт сделал своё дело. Когда люди на улице стали тянуться к кафе, Алексис поднялась со скамейки на остановке и направилась туда же. И увидела Лиама. А он увидел её. Странно, что он узнал её с такого расстояния. Но то, что он ждал Лекс, было абсолютно точно. Сцены и декорации подобраны, актёр приготовился. А самый желанный зритель сам пришёл на представление. Люди стали впечатлённо галдеть. Они восклицали, хватались за голову, доставали мобильники, кто-то уже звонил в экстренные службы, кто-то снимал на видео, а самые оптимисты делали селфи. Алексис уловила тот момент, когда Лиам посмотрел точно на неё, даже на расстоянии пяти этажей. Она просто почувствовала его взгляд на коже, а потом Лиам потянулся к карману, вынул мобильник и при этом опасно покачнулся. Толпа издала дружное «ох», но он устоял. Алексис уже знала, что будет дальше. Вполне ожидаемо зазвонил её телефон. Лекс какое-то время ещё бездумно смотрела вверх, но потом всё-таки перевела взгляд на экран, увидела незнакомый номер и нажала на кнопку ответа. «Привет, Лекси», — просипел Лиам, когда она поднесла телефон к уху. «Ты опаздывала, и я заволновался». «Так сильно, что решил подышать воздухом?» — спокойно спросила Алексис в то время, как сердце пропустило удар. «Сколько раз она вот так спокойно отговаривала его от каких-то поступков? Много-много раз. Это уже стало привычкой. Когда внутри всё дрожало от страха, внешне Алексис была сама безмятежность». «Ты так неожиданно ушла!» — плаксиво протянул Лиэм. «Я очнулся, а тебя нет!» а потом не смог дозвониться по твоему номеру». Здесь его голос дрогнул и тут же сорвался на крик. «Знаешь, как я волновался!» Алексис подавила желание отстранить трубку от уха. «Но теперь я пришла. Спустись, и мы поговорим». Лиам проигнорировал её просьбу. Он медленно согнул ноги в коленях и присел на корточке на краю крыши. «Ты меня больше не любишь?» В голосе слышалась обида. «Почему?» «Все ведь было в порядке. Я старался, чтобы тебе было хорошо. Почему ты ушла?» Люди уже начали сопоставлять говорящую по телефону тихим голосом блондинку и прыгуна с мобильником. А те, кто еще не уловил связи, были просвещены уловившими. Зрители, которые стояли ближе всех, шикали друг на друга, пытаясь прислушиваться к словам Алексис, но она не обращала на них внимания. Раздался вой сирены. Из-за угла вылетели три машины и резко затормозили возле кафе. «Зачем они приехали?» — возмутился в трубку Лиам, подскакивая на ноги и чуть не сорвавшись вниз. «Скажи им, чтобы убирались, это их не касается!» «Я не могу, Лиам!» — вкратчиво проговорила Олег с периферическим зрением, видя, как спасатели, парамедики и полицейские выскакивают из машин. «Они всего лишь делают свою работу. Если они не отреагируют на вызов, их уволят». «Ты хочешь, чтобы ребята лишились мест? Спускайся, и они сами уедут, а мы выпьем чаю и поговорим». «Нет, ты не хочешь со мной говорить? Ты даже номер сменила!» «Я просто потеряла телефон. Но ты же и так узнал, как до меня дозвониться, правда?» Один полицейский стал отгонять любопытных зрителей. Двое спасателей с какой-то экипировкой быстро прошмыгнули в кафе, остальные уже бегали вокруг машины, разворачивали батут, доставали насос... «Только благодаря той рыженькой!» — хмыкнул Лиэм. Но вдруг голос стал поражённый. «Чёрт!» — воскликнул он. «Я не хотел говорить!» «Лекси, милая, прости, я ждал тебя, но она была такая красивая, и я не удержался. Но она совсем не такая, как ты. Ты мой ангел, а она просто случайно подвернулась. Ты же не будешь ревновать? У меня с ней больше ничего нет, это несерьёзно!» А Лексис передёрнула. Полицейский, который оттеснял толпу, бросил короткий взгляд на Лекс, потом на крышу и, понимающе кивнул. Лиам ждал ответа, но она не знала, что сказать. В ушах зазвенело и очень захотелось сесть прямо на асфальт. Вся отвратительность ситуации ярко предстала перед глазами. Он за ней следил. Спал вполне понятно какой рыженькой, а та, в свою очередь, смогла легко раздобыть и адрес Эдриана, и новый номер «Алексис». «Какая изощрённая месть! Глупая, абсолютно непонятная, но изощрённая!» Но сейчас было не время думать обо всём этом. Поэтому Лекс сильно сжала ладонь. Ногти впились в уже проделанные ранее царапины. Мозг заработал. «Я не сержусь», — мягко проговорила Алексис. «Ты имел право немного развлечься, пока меня не было, да? Давай же, быстрее спускайся и пойдём домой». «Ты врёшь!» «Ты не пойдёшь со мной? Ты живёшь с этим долговязым уродом!» «Мы просто соседи. Я снимаю у него комнату». «Я видел, как он тебя обнимал!» Вот тут возле здания стал стремительно надуваться и приобретать форму. Спасатели стояли возле кафе с хмурыми лицами, наблюдая за Алексис и периодически поглядывая вверх. Им нужно было время. Лекс устала, но понимала, что нужно больше времени. «Лиэм, мы правда просто соседи и друзья!» «Друзья же могут обнимать друг друга?» «Он гладил твои волосы!» — всхлипнул Лиам, снова присаживаясь на корточки. «Никто не должен гладить твои волосы! Ты только мой ангел!» Алексис поморщилась. «Конечно, только твой! Он больше не будет! Я вернусь к тебе, и никто, кроме тебя, больше не будет трогать мои волосы! Хорошо? Вернёшься? Правда?» Батут надулся процентов на 90. Один из парней в форме дождался, пока Алексис бросит на их компанию мимолетный взгляд и показал ей большой палец. Толпа у неё за спиной начала шуметь с новой силой. «Лиэм», — почти нежно обратилась Лекс, — «у меня затекла шея. Я устала смотреть вверх. Пожалей мой позвоночник и спустись». За спиной у Лиама появился один из тех спасателей, которые ранее вбежали в здание — К его пояснице крепился трос, другой конец которого уходил куда-то на крышу. Алексия задержала дыхание и сильнее сжала кулак. «Ты врёшь!» — истерически хохотнул Лиэм. «Ты не собираешься ко мне!» Он не договорил. Должно быть, услышал шаги. Резко обернулся, увидел у себя за спиной спасателя, покачнулся и с воплем полетел вниз. Мобильник выпал у Алексиса из рук и ударился о плитку. Ей казалось, что она кричит, но на самом деле она онемела от ужаса. Время будто замерло. А потом её обхватили сильные руки, развернули и прижали к широкой груди, затянутой в шотландскую клетку. лекс уловила запах кофе, лимона ощутила тепло и заплакала. Ш, ш услышала она сквозь всхлипы. «Ты молодец! Ты справилась!» Эдриан прижимал её к себе, гладил по голове, целовал в макушку... А Алексис чувствовала, как тяжёлые камни падают с плечи, раскалываются в щебень. Наконец, этот кошмар закончился. Всё закончилось. Она уже не слышала шум толпы крики спасателей. В мире остался только Эдриан и его тихий успокаивающий голос. Родной и любимый. «Ты умница», — шептал Эд ей в волосы. «Ты такая умница. Всё хорошо, он жив. Ты справилась. Ты...» Справилась. Выбраться из кошмара удалось, конечно же, не сразу. Лиам не слишком удачно приземлился в батут, упав на руку и сломав её. Узнав это, Эдриен тихо позлорадствовал. А у полиции скопилась масса удивительных вопросов за то время, что Алексис разговаривала с психом. Она рассказала всё. Голос её стал тихим и бесцветным, лицо лишилось всяческих проявлений эмоций. Она всё время цеплялась за Эдриана, будто он собирался хоть на секунду оставить её одну. И говорила, говорила, говорила про то, как жила с Лемом и терпела домашнее насилие, как он закинул в себя пузырёк таблеток при попытке Алексе суйти, как по капле выносила вещи из дома и всё-таки ушла с побитым лицом. Она умолчала только про участие Эдриана. Упомянула тот звонок, после которого сменила номер, слежку — и, наконец, закончила свой длинный монотонный рассказ вчерашним погромам и сегодняшним приглашением встретиться. Всё это время Эд был рядом, слушал, кивал и дополнял то, что мог дополнить. Когда их всё-таки отпустили, он завернул Алексис в свою куртку, как куклу усадил на мотоцикл, и они, наконец-то, смогли покинуть то ужасное место». Всю дорогу Лекс прижималась к Эдриану так же, как в первые свои поездки на Триумфе, вздрагивая на поворотах и сильно сдавливая Эду ребра. А оказавшись дома, не оборачиваясь, поплелась на второй этаж и скрылась в ванной. Эдриан не пытался как-то её остановить. Возможно, сейчас Алексис нужно было побыть одной. На неё свалилась большая эмоциональная нагрузка, требующая жизненных сил, которых и так было не слишком много в резерве из-за последних событий. А сейчас действительно можно выдохнуть и перестать ждать неприятностей. Оставалось решить проблему с Кэт. Кто бы мог подумать, что корень зла окажется в одной гадкой, завистливой девице? Эд хотел заварить себе чай, но вспомнил, что такой роскоши у них нет. А ехать в супермаркет не было сил. Слишком много всего случилось, и хотелось просто отдохнуть. Поднявшись на второй этаж, Эдриан упал на кровать, перекатился на спину, закрыв глаза рукой. И в этот момент в кармане завибрировал телефон. Вынув мобильник, Эд посмотрел на экран. Ухмыльнулся. С разбитого, но рабочего телефона Алексис пришло сообщение. «Я не взяла полотенце». Достав из шкафа в спальне большое махровое полотенце, Эдриан подошёл к ванной и тихо поскрёбся в дверь. Ответа не последовало. И тогда он медленно заглянул внутрь. Алексис сидела в ванне, ссутулившись, обняв колени и бездумно глядя в стену. Густая белая пена доходила до самых плеч, а мокрые светлые волосы скрывали и их. Лекс не обернулась на скрип двери, продолжая смотреть прямо перед собой, полностью погрузившись в свои мысли. «Принёс», — коротко отчитался Эд, просовывая полотенце в проём. Алексис медленно повернула голову и легла щекой на согнутые колени. «Я нашла, как включается гидромассаж». «Здесь есть гидромассаж?» — вскинул бровь Эдриан, делая шаг внутрь прикрывая дверь. «Ты не знал?» — тихо спросила девушка. «Нет, не люблю ванны». «Почему?» Эд бросил махровый свёрток на полку, подошёл к ванне, медленно опустился перед ней на колени. «Не помню, когда в последний раз помещался хоть в одну», — хмыкнул он, выловив застрявшую в пене губку. «И эту хотел заменить на душевую кабину, но как-то дело не дошло». «А теперь не заменишь?» «А тебе нравится гидромассаж?» Лекс вяло улыбнулась. «Он классный. Тогда не заменю». Эдриан осторожно убрал с плеч девушки прилипшие светлые волосы, окунул губку и выжил её у основания шеи Алексис. Он внимательно следил, как тёплые ручьи потекли вниз по коже, скрываясь в пушистой пене. «Эд!» — негромко позвала девушка, и он перевёл взгляд с плеч на уставшие серые глаза. «Что будет дальше?» Эдриан снова утопил губку, но на этот раз не спешил вынимать руку из воды, закручивая пену в воронку. Он уже обдумывал варианты. Все они были очень неприятные для психа. «Лиама должны признать больным», — спокойно сказал он. «А если не признают, что вряд ли, то его ждёт наказание за преследование и взлом. Всё действительно закончилось, Лекс. Жаль, что тебе пришлось участвовать в этом. Я несколько раз порывался подойти, но понимал, что сделаю хуже. А ты сильная. Ты справилась». Он протянул руку и сжал под водой её пальцы. «Не могу поверить, что Кэтрин зашла так далеко». Поморщилась Лекс. И что он с нею... Я думала, меня стошнит, когда он это сказал. Как же мерзко! Было бы неплохо и её признать неадекватной. Таких истеричек нужно изолировать от общества. Эдриан снова попытался выловить губку, но внезапно ему в руку что-то ударилось, и он от неожиданности выдернул её из воды. Что это было? Гидромассаж, ухмыльнулась Алексис и всё это время тебя вот так вот бьёт по телу?» — вскинул брови Эд. «Классно, да?» — не сказал бы. Он напёрся о край ванны, поднялся на ноги и, наклонившись, коротко чмокнул Лекс в светлую макушку. «Отдыхай», — сказал Эд. Он уже собрался уйти, но, подойдя к двери, открыв её, обернулся. «Я закажу нам какую-нибудь еду». Только сейчас девушка оторвала голову от колен. На лице отразилось любопытство. «Можно мне пиццу?» «Сегодня тебе можно всё». В ответ Алексис хмыкнула, зажала нос пальцами и резко ушла под воду, скрывшись в непроницаемой пене.